Тревожная новость Благоуханная летняя ночь царила над Москвой. Со страшной беспредельности бархатного неба беззвучно скатывались холодные слезинки падающих звезд. В этот волшебный час в доме Соколова тревожно зазвонил телефон. Дежурный сыска, тщетно стараясь сохранить обычную бесстрастность тона, торопливо доложил. «Господин полковник, тут история вышла. Сам господин губернатор Владимир Федорович Джунковский сказал вам приехать. Убит Доброва». Соколов не поверил, решил, что ослышался. С начальником губернской канцелярии он был в самых милых отношениях и частенько встречал его. По делам службы бывал у всеобщего любимца, полковника Джунковского. Он спросил. «Адрес». «Овчинниковская набережная. Владение братьев Поповых. Убитый снимал у них во дворе большой флигель. Да вы знаете, это рядом с пароходным обществом АК. Шофер Галкин давно выехал к вам. поди уже ждет внизу».